Лучше подумать о том, как утвердить неприложно процесс своего собственного преображенья. В одночасье его не достичь, но утвердить сам процесс можно, ибо нет таких условий и не может быть, в которых невозможно было бы совершенство не духом. Всегда можно что-то улучшить, что-то укрепить, что-то углубить и продолжить.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 а вы силу в себе утверждайте, несмотря ни на что. Знаю, что дух не сломим, вечен и неутожаем, и силы его утверждаю в себе вопреки очевидности ярой. Так забрасывайте врага и малым, и великим, ибо духу враждебно самосущность окружения плотного. Всё потонуло во мраке, и тьма рычит на носителя света, немудрено, что так тяжко. Но мы победим и те, кто с нами в этот час беспросветный, планетный, а победит, говорит учитель. И её утверждает